Я пришёл за ответом и уже получил его, ответил просто. Вы сказали да. Но вы не просто. Прошу вас, не мучте меня, что вам надо? Успокойтесь. Успокойтесь, мисс Люкс. Вам не угрожает опасность. Я не сумасшедший и не бандит. Я знаю, что вам трудно поверить в то, что вот этот неизвестный молодой человек, разговаривающий с вами, Есть действительно отвергнутый вами Антонио Преста, но я постараюсь убедить вас в этой невероятной вещи. И Прест рассказал Геди всё, что произошло с ним после их свидания, показывал вырезки из газеты о чудесных превращениях доктора Сорокина, наконец вынул фотографии, отметившие все этапы эволюции, произошедшей в теле Преста. Эти фотографии были убедительнее всего. И всё же, Когда Геда оторвав взгляд от фотографии, посмотрела на красивого молодого человека и мысленно представила себе старого Тони Опреста, её разум отказывался верить, что такие превращения возможно. Она задумалась. Наступило молчание, которого преста не нарушал. Он ждал ответа Геды как приговора. Наконец, Люкс подняла голову и сказала: "Мистер Преста?" Это начало не понравилось Тонио. Раньше Геда не называла его так официально, обращаясь к нему по товарищески Тонио. Допустим, что всё это так, как вы говорите. Стена уродства не стоит перед нами, но какое же может быть но? Нетерпеливо спросил преста. Я выслушала вас, выслушайте теперь вы меня. Вспомните и вы хорошенько наш разговор, когда вы ещё были у родом, Тонио. Я вам говорила о том, что положение обязывает. Преклонение толпы много даёт, но и многого требует. Я возвеличила волю той толпы, которая посещает кино. И я не должна ссориться с толпой. Я говорила, что толпе было бы приятнее всего, если бы я осталась вечной невестой. И тогда каждый клерк, каждый метельщик улиц, хранящий мой портрет, мысленно представил бы себя моим героем толпа ещё простит мне если я выйду замуж за подлинного героя за бога или полубога да за тех кого превозносит сама толпа но разве преста не бог гордо спросил тонию вы больше не преста в этом-то и весь вопрос вы были бог страшилище но вы были неподражаемы в своём безобразии Теперь вы красивы, как Аполлон, но таким вас не узнает толпа. Вы превратились в безвестного красивого юношу. А безвестная красота это ещё хуже, чем прославленное безобразие Преста. Я не хочу, не могу допустить, чтобы про меня сказали, что стареющая Люкс, а я ведь старше вас на 2 года. Вы это знаете, что стареющая Люкс купила себе на свои миллионы молодого мужа, бездарного, неизвестного, но смозливого юношу. Да едва ли и вы сами согласитесь быть мужем знаменитости. Для мужчины с самолюбием это не привлекательная роль. А вы избалованы славой и успехом. Кто вам сказал, что я никому неизвестен? Разве я не Тонио Преста? Преста надел на себя новую маску. Но разве он перестал быть Тонио? Разве мой талант, мой гений, не остался тем же? Раньше я смешил людей, теперь буду потрясать их сердца. Я был комик, паяц. Теперь буду трагик. О-о-о! как я буду играть поверьте мне зрители будут потрясены до глубины души когда увидят на экране престотрагика толпа захлебнётся в слезах и я стану ещё выше если я был полубогом то стану богом буду будет стану это всё только мечты путь до экрана очень тернист труден чаще всего непроходим для тех кто мечтает о славе зачем вы говорите мне всё это разве я не знаю что стать знаменитостью нелегко Но ведь я... Допустим, даже что я никому неизвестный юноша. Но у меня есть хорошее наследство, оставленное мне Тонио Преста. Общепризнанный талант, великолепное знание артистической техники, наконец, связи. Но у вас нет главного, невероятно смешного, туфлеобразного носа Тонио Преста. И толпа не признает вас. Я заставлю ее признать. Смотрите же, это последняя отговорка. И если я... приду к вам увенчанный славой и преклонением толпы я буду ваша